Глава 3. Мод ненадолго одна. Сидит в постели голая, как яйцо, ступня в гипсе, ни часов, ни браслетов, никаких украшений. Кожа подсвечена древним городом, подразумеваемым за окном. Спальня ее, где ничего лишнего, как и во всей квартире обогревается электрическим и вероятно пожароопасным масляным радиатором, который напитывает теплом только восходящие потоки воздуха вблизи своих серых плавников. Мот хорошо переносит холод, столько часов на шлюпке в галечных прудах над Темзе у морского побережья, мокрые шорты, мокрые ноги и все прочее. Отбитые пальцы на ногах, на ладонях, ожоги от канатов, парус отвешивая оплеуху, на бедре пионом расцветает синяк. Поскользнулась на водорослях в Эллинге. В школе она ходила в секцию дзюдо. Занятия проходили в стальной хижине Ниссэна на территории школы для мальчиков через дорогу. Вентиляции там не наблюдалось. Окошки запотевали и текли зимой и летом. Тренер был немолодой мужик по фамилии Роллинз, некогда европейский чемпион, но на памяти Мот уже полуинвалид. На тренировках безостановочно курил, руки огромные, красные, смертоносные. И как же там воняло. Бум-бум-бум, говорили тела, падая на маты. Как осуществить захват, как поставить ноги, равновесие твой секрет. А противник угадывает его, улавливает. Роллинз видел, как Мод не уступает, не боится девчонок крупнее себя, никогда не сдается, даже если разумнее сдаться. Одно время подозревал в ней эту ненормальность, без которой в боевых искусствах никуда. Она напоминала Роллинзу собаку. Была у него собака, погибла под машиной. Порой он эту псину вспоминал. Когда Мод вывихнула палец при тай-отоси, спросил: "Не вправить ли ей вывих прямо тут на мате?" Примечание. Тай-отоси. Передняя подножка. Японский. Конец примечания. То было очередное испытание. У Ролинза всё было испытанием. Так он проверял, кто ты есть. Она кивнула. Он взял ее белую руку своими красными, и за пеленой дыма, зажатой в зубах сигареты, глаза его были безумны. "Ты только гляди на меня", сказал он. "Гляди на старика Роллинза!» И она послушно глядела, а его большие пальцы нащупывали сустав. Тим окликает ее из-за двери. Ты там как, мод? Нормально, отвечает она. Войти можно? Да. Он открывает дверь. Ой, господи, говорит он. Прости, пожалуйста. Он краснеет. Она нет. Проходит несколько секунд. Я тут побуду, говорит он.